Тайная свобода Дудочка «Я мыслю, следовательно, я живу», — подумал тростник за миг до того, как был срезан серпом. Пастушок из тростника вырезал свирель и заиграл на ней. «Я все еще жив», — пропел тростник. «Я живу, потому что я люблю. А почему я люблю, я не знаю». Наверное, потому что я пою. А может быть, пою, поэтому и люблю. Но лучше об этом не думать. Кто-то извлекает из меня волшебные звуки, и это главное. Пастушок не расставался со свирелью. Он встречал солнце своей незамысловатой песней и провожал его. «Как велик мир!» – пел тростник. «Как много я узнал и увидел. Теперь я по-настоящему живу. Но ночью случился пожар, и дудочка сгорела. «Меня больше нет», — решил тростник, потому что, оглядевшись, нигде себя не нашел. Не увидел он и пастушка. «Меня нет, но я не могу не любить», — открыл тростник. «Наверное, я стал губами пастушка, его дыханием. Поэтому я лечу над озером вместе с пухом и пеплом. «А может быть, я и есть этот пепел, этот пух?» «Кто же я?» – спросил пепел у ветра и услышал музыку. Она доносилась то ли сверху, то ли снизу. Это играл в пастушок. Он вырезал новую сверель, которая сначала оплакивала прежнюю дудочку и прежнюю жизнь пастушка. Но когда взошло солнце, пастушок от всего сердца стал славить новый день. «Если жив пастушок, если жива музыка, то жив и я», – прошептал тростник. Более чем полуяковой супружеский союз помиранцы Миркиной с самого начала складывался как союз двух промытых духом и огнем сердец. Они соединили свои судьбы тогда, когда сложились как личности – когда встретились на той глубине, где всё навсегда. Это и есть встреча в Боге. Протянуто пространство рая между двух смешавшихся сердец. Строение духа сквозь жизнь и сквозь смерть. Рейтмотив поэзии Миркиной. Казалось бы, невозможно, постоянно работая с высокой лексикой, разрушать все штампы возвышенного. Однако чудо происходит, и ты обнаруживаешь новые оттенки приподнятых и простых, тихих и торжественных слов, не теряющих своей силы и свежести в ее стихах. Не торопиться, о, не торопиться! Деревья вверх идут, не торопясь. Парит на небе зависая птица и тихо ткется со звездою связь. Неторопливо тянется дорога, И долг путь окружающихся кружащихся ветвей. Не пробежать бы только мимо Бога и мимо бесконечности своей. Глубокое и сердце автора стихов «Бог кричал, и ты вынес на кресте такую пытку» не даст ответа на те вопросы, которые читатель не поставил перед собою до встречи с этими стихами. Они могут взволновать, но лишь на короткое время, и так легко забыться. Но если эти вопросы давно вызрели в тебе, то твоя связь со стихами Миркиной, с ее сказками и эссе будет тихо ткаться всю твою жизнь. Этой пряжи надолго хватит всем тем, кто способен глубоко видеть и чувствовать. Национальность тела достается нам случайно почти даром, без всякого духовного усилия. Иное дело душа, ее растят, ее раскрывают, ее труд и является главным трудом жизни. Научившаяся видеть душа может доглядеть мир до конца, до его смысла. Я вижу, слышу, нет, не просто вижу, я вижу сквозь творение Творца. Это величайший дар, и не столько поэтический, сколько человеческий. Но, став подлинно человеческим, он становится и подлинно поэтическим. Поэт, выражающий только свою душу, еще не до конца поэт, а вот когда его устами говорит и душа мира на всем понятном языке, вот тогда слово и обретает свой истинный вес, притяжение неба тогда слово становится невесомым, становится Божьим дыханием. Современную поэзию часто представляют себе как растревожительницу ран, стихию, и забывают о том, что она способна быть врачевательницей духа. Причем врачуется дух не магическими заклинаниями, не шаманским камланием, а внятным русским языком. «Мне хватит сил или не хватит? Найду ли я не найду слова? Но не стихии мой Создатель, и не стихия я жива». Миркина часто противопоставляет стихии дух. Но что такое клубящиеся клубины жизни, из которых, по выражению Антония Сорожского, постепенно вырастает в строй красота, она прекрасно знает». Миркина и помиранцы и стоят на страже этих клубящихся клубин духа, этой живой воды, которую ревнители благочестия то и дело пытаются заключить в готовой отточенной формы. Сколько же знающих, как надлежит обращаться к Богу, с какими именно словами, на каком именно языке. И с ними тоже давно ведет диалог автор «Тайной скрижали». В каком-то смысле атеистическая советская эпоха ничем не отличается от сегодняшнего дня. Стараниями советских пропагандистов идеология превращалась в религию. Стараниями новейших агитаторов религия превращается в идеологию. И тогда и сейчас из трепета перед священным извлекается выгода и человеческая снова и снова пытается подчинить себе необъятно божественное. Как трудно божественной силе, О Боже, опять и опять! Мы, люди, тебя победили! Тебя ведь нельзя побеждать! Основной линией тайной скрижали становится разговор с бесконечно любимым ушедшим из жизни супругом. Духовно он всегда рядом, всегда на глубине сердца. Но кем, чем заменить его физическое присутствие, его облик, его голос? Ничем. Войти в полную пустоту и не отчаиваться, чувствуя в этой пустоте великую наполненность стены. Но ни на земле, ни в небосводе ты не явишься. Все это ложь. Ты уже наружу не выходишь. Ты меня в глубинах духа ждешь, И мне брежет тайный свет спасения, Когда вижу Божью красоту. Знаю я, что значит воскресенье, И еще быть может, дорасту. И в другом стихотворении «Мне сказали капли дождевые, Вспышкою в скрестившемся огне. Мертвых нет, но только мы, живые, Живы лишь отчасти, не вполне». Что значит быть живым вполне? Это жить совершенно открытой душой, обнажившимся сердцем, чувствующим свою связь с целой вселенной и потому ощущающим бессмертие здесь и сейчас. Однако не бессмертие твоего малого ограниченного «я», твоего эго. Напротив, ощутить, что твое эго лопнуло, как кокон, и из него вышло существо другое, крылатое, крылами объемлющий мир и вбирающие в себе всех и даже тех, кто доставляет тебе боль. Лесная тишина, молчание деревьев — они не только метафора невыразимости бытия Божьего, но и ежедневно повторяемый опыт замолкания ума, умоления своего «я». Ты ушел, но остались березы. Ты ушел, но остались леса. О воскресении принято говорить как о единовременном акте, но что, если для воскресения и жизни может не хватить? Что, если оно почти незаметное ежеминутное усилие, служение, невидимый шаг, неслышный вздох? А для Миркина еще и стих, и видимый, и слышимый. Немота ушедшего возлюбленного подобно немоте леса полнее которых может быть только немота Господа. Да и то сердце не станет отвечать одного великого молчания от другого, а причаститься их единству, глубочайшей и невыразимой словами связи всех со всеми и всего со всем. У немецкого мистика XIV века Иоганна Таулера, которого Зинаида Александровна чрезвычайно высоко ценит, есть такой образ. Брошенное в печь полено сначала становится горящим поленом, и все древесное в нем сопротивляется всему огненному. Но в какой-то момент полено целиком превращается в огонь и уже ничем не отличимо от огня. Этим же путем идет и сердце. Все затвердевшее человеческое, все, что у нас от полена, объятое истинной любовью, превращается в бестересное божественное, в то, что у нас от огня. Не потому ли метафора огня одна из самых часто встречающихся у Миркиной? Огнем, проколотая насквозь, все сердце светится тобой. И так же, как полено неотлечимо и неотделимо от пламени, точно так же и человек неотделим и неотлечим от небесного огня, проводником которого и даже источником – Он может стать. В этом и состоит его призвание. Непременно найдутся те, кто возразит. Проводником небесной воли человек, конечно же, может и должен стать, но источником это уже слишком. Однако, если сердце слилось с источником, то все вопросы отпадают. Нет двойственности, есть одно – И каждым своим стихотворением, каждой книгой Меркина свидетельствует об этом. «Ты вынес на кресте такую пытку, И я с тобой, и я, и я с тобой, Был более всей земной переизбытком, И я с тобой, и я, и я с тобой, У ног распятия, на самом распятии, Он был моим, твой самый страшный крик». Душа с душой переплелись в объятии, Сердца не разлучались ни на миг. Сплошная тьма и никакого чуда. Надежды нет, не справиться с судьбой. Откуда ж этот свет во мне? Откуда? Не смерть, а свет. Я вся полна тобой. Твой голос, он не тонет в адском шуме. Твой взгляд — Он здесь, он не сошел на нет. Кто мне сказал, все кончено, он умер? Пусть скажет мне, откуда этот свет?» И этот же неземной свет соединил ее на земле с Григорием Померанцем. Свет раздвигал, свет ширил душу, свет превращал двоих в одно. В поэзии Зинаиды Миркиной «Нет той черты», которая бы отделяла горящие полено от самого огня, человека от Бога. Не это ли и есть истинно религиозное мироощущение, которое является самой необходимой сегодня формой проявления свободы мысли?